Глава одиннадцатая. Тая. О боже! прошептала я, накрываясь с головой одеялом. В голове звенело, а к горлу подступал неприятный комок. Неужели один коктейль может принести столько боли? Я чувствовала себя так, словно по мне проехал с я к а т о к л ё в а позвала я, надеясь, что друг принесет мне обезболивающего, но в ответ стояла тишина. Потом я вспомнила, как друг променял меня на эту белобрысую дрянь. Извать его резко расхотелось, как и видеть. Еще и опозорил меня при всех. п р о с т о н а л а я, вспоминая, как друг тащил меня с вечеринки, да еще и избил динамита. Дальше почему-то воспоминания прерывались. Помню, как мы спорили в машине, а дальше пустота. Еле-еле выползла из кровати, с удивлением обнаруживая, что совершенно голая, да и волосы мокрые, а взглянув на себя в зеркало. Ужаснулась тому, что даже не смыло макияж. Теперь он некрасивыми кляксами украшал моё лицо, делая меня похожей на героиню фильма ужасов. Выпив обезболивающее, наполнила ванну и попыталась расслабиться в надежде, что это поможет мне быстрее справиться с головной болью. Как могла, старалась вспомнить события прошлого вечера, но вместо воспоминаний меня снова и снова душила обида. Я до сих пор не могла поверить, что л ё в а так поступил. Променял меня на девчонку, которую знал то без году неделя. Разве так поступают лучшие друзья? Небось я сейчас убежал к ней. в Схлипнула я, с и л я с ь не заплакать. Ну и пусть. Я и сама справлюсь. Не нужен мне л ё в а для счастья и без него как-нибудь проживу. Убеждала я себя. Глуша глупый зов сердца. Тая, нам нужно поговорить. Влетел в мою комнату хмурый дру, г сосед. Так и буду его теперь называть, ибо друзья, как он, не поступают. Нечем о чем мне с тобой говорить, фыркнула я, продолжая смотреть на экран телефона. И будь любезен, больше в мою комнату без стука не заходить. Уважай м о е личное пространство, в конце концов. Потребовала я, пытаясь позорно не разреветься. Тая, послушай, то, что случилось вчера, не имеет никакого значения. Ты сделал то, что хотел, наплевав на мои чувства, ранил меня. Не выдержала я. И высказала ему все в лицо. Я не хотел, я даже не понял, как это произошло. Горячо возразил он, заставляя меня зло усмехнуться. Не понял он. Ну-ну, просто взял и не понимая, позвал Леру на наше свидание вместо меня. Тебя что, кто-то заставлял? Может, человек невидимка приставил дуло к твоему виску? Иронизировала я. Да я, пожалуйста, я правда. Знаешь что, л ё в а держись, к а т ы от меня подальше. Достаточно болит, ты мне вчера причинил. Больше повторения подобного я не допущу, Лев. Она меня ненавидит, да я сам себя ненавижу. Это кем надо быть, чтобы взять и поцеловать ее, мою булочку? Мало того, что смотрел на нее далеко не как друг, так еще и руки распустил, воспользовался ее слабостью и поцеловал. Еще бы она так не отреагировала и правильно, что видеть даже не хочет. И по делу мне, извращенец чёртов. Когда я п о т я н у л с я к ней и поцеловал, даже сам не понял, что произошло. Вот мы ругаемся, вот я тащу ее в ванную и включаю воду, и вот я уже прижимаюсь к ее губам. Это как удар молнии, как выстрел в в и с о к как поражение электрическим током. Меня всего трясло до сих пор, места себе не находил, не знал, как объясниться с ней, какие подобрать слова, как сказать, что не хотел ее обидеть. Ведь она самый дорогой мне человек с самого детства. Теперь уже ничего не будет как прежде. Я все испортил, похерил нашу дружбу, вмешав в нее этот чертов поцелуй. Но до чего же сладкие у нее были губы, и до чего же мне хотелось повторить все заново. Нет, я должен запихать эти чувства внутрь себя. Булочка ясно дала понять, что это ее очень обидело. Задела, черт побери, как меня это задела. Не знаю, чего я ждал, но вовсе не того, чтобы меня посылали. Решив, что т а е нужно успокоиться и прийти в себя, я отправился на спортивную площадку, чтобы немного позаниматься. Обстановка в доме была взрывоопасная, лучше было пока действительно не трогать мою р а з ъ я р е н н у ю булочку. Плюс физические нагрузки дадут мне шанс немного отвлечься. Не успел я начать подтягиваться на турнике, как заметил Леру, входящую на площадку. Она как будто поджидала меня. Все, что я сейчас испытывал, это досаду, но решил поговорить с ней. Верный своим принципам хотел быть честным. Привет, протянула она неуверенно и обняла себя руками. Привет. Ответив ей коротко, я спрыгнул с турника и подошел к ней. Давай поговорим. Давай. Панура пошла она на скамейку, видимо поняв, что ничего хорошего я ей не скажу. Мы уселись и она посмотрела вдаль, потом повернулась ко мне. Лев, что вчера произошло? Почему ты подрался с моим братом из-за тай? Черт, не люблю я эти сложные разговоры с девчонками, но что поделать. Лера милая, но строить с ней отношения я не буду. Лер, она мне не сестра. Решил я покончить с этой г о л е м а т ь е й разобраться хотя бы с Лерой, а потом уже с Тай. Меня тяготили наши непонятные отношения, и их надо было прервать. Что? Как это не сестра? Да это глупость. Поморщился я. Мы дружим с детства, и наши родители отправили нас жить вместе, и мы н а з в а л и с ь родственниками, чтобы не вызывать лишних вопросов. Виновата в этом была Тая, но даже сейчас я старался ее выгородить. Ничего не понимаю. Так вы не родные? Нет, наши родители дружат, и мы с детства вместе. М... Эм... Пробормотала она, и по ее виду становилось понятно, что она ничего не понимает, но старается разгадать причину нашего обмана. Так ты меня бросаешь из-за нее? Что за странный вывод она сделала? Я бы даже не сказал, что мы встречаемся. Так, пару раз сходили куда-то. Девчонки такие девчонки. Лер, давай останемся друзьями. Да? Такими же, как вы стаи? Живете вместе, спите тоже в одной постели. Поэтому ты ее так сильно ревнуешь. Она походу не в курсе. Раскрутит с моим братом. Твой брат? Кинулся я к ней в свою очередь. Используют грязные приемы. Что он ей вчера подмешал в коктейль? Что? Какой еще коктейль? Отвечай на мои вопросы. Немного ли хочешь? Ответил я холодно, вставая. Не твое дело, какие у нас отношения с тай. Но пусть твой брат даже не пытается к ней подходить. Тебе я предлагаю дружить. Больше ничего предложить не могу. Ну и не надо. Больно надо. в Скочила она, обидевшись. Я думала, нравлюсь тебе. А ты сохнешь по девчонке, которая этого даже не замечает и мечтает, чтобы ты от нее отвязался и дал ей встречаться с парнями. Зло бросила она напоследок, сама не понимая, как задевает меня. Неужели так и есть? Я мешаю т а е жить? Ведь даже Булочка говорила мне об этом не раз, с е т у я на то, что я контролирую ее и не даю веселиться. Что ж, раз так, придется отстраниться. Я никогда не хотел быть надзирателем, которым т а я меня считает. Я, конечно, не перестану следить за ней, но делать это буду не столь явно. Надеюсь, подруга сможет простить меня, и мы вернемся к тому, что у нас было до моего глупого поступка с поцелуем. Три недели спустя. Тая. Да, мам, все отлично. Завтра выезжаем. Пытаясь казаться беззаботной и веселой, говорила я, улыбаясь в экран телефона. Мама позвонила как раз после занятий, и пока я ждала л ё в у около машины, мы начали болтать. О том, что я в ссоре с лучшим другом, я и, конечно же, не сказала, прекрасно зная, что за этим последует. Мы ведь никогда не ссорились, и для родителей это было бы полным шоком. Да и назвать наше молчаливое соседство ссорой будет не совсем правильно. Лева просто игнорировал меня, но радовало, что с Лерой он также расстался. Не уж то мои слова подействовали, и он решил, что я важнее. Спросить язык не поворачивался, и я в с ё ждала, когда же он сделает первый шаг, но друг молчал. Нет, он здоровался со мной, готовил на меня завтрак и отвозил на учебу, как и забирал с нее. Даже продолжал сидеть со мной за одной партой, только вот нашего обычного общения не было и в помине. Мы словно в один миг стали вежливыми незнакомцами, вынужденными соседствовать в одной квартире, и это просто убивало меня. Твой отец с Багиром уже два дня н о с я т с я как угорелые, не зная, что подарить дедушке. Делилась со мной мама. Отец дяди Багира был для всех названным дедушкой, хоть и был фактически дедом только Багиру и прадедом Леви. И что, они определились? С интересом спросила я, ведь наблюдать за потугами наших отцов было очень занимательно. Бедные каждый год не могли придумать, что подарить человеку, у которого все есть. Нашли какую-то старую книгу, коллекционное издание одной из его любимых книг. Махнула мама рукой. Не пойму я этих увлечений. Книга как книга. Какая разница, какое там издание. Мы вот с Надей будем печь его любимый торт. Главное довести. Но мы тут нашли специальный контейнер, так что. Тетя Даша заставил меня подпрыгнуть от неожиданности голос Левы, приближения которого я не заметила. Привет, Левушка! Тут же засияла мама, души в нем нечаявшая. Наконец-то я вас обоих увижу. Так соскучилась по вам, ребятишки. Даже не верится, что не видела вас почти два месяца. Мы тоже скучаем, тетя Даша. Поедем сейчас искать что-нибудь для деда. У нас самолет в семь утра, но так как вы едете на машине, мы доберемся раньше вас. Улыбался он маме, невольно прижимаясь к моему плечу, чтобы попасть в кадр. Ждем, дорогие. Вы главное помните, что в горах уже холодно и возьмите теплую одежду. Как всегда проявляла она заботу. И самое главное, не опоздайте на самолет. Целую мои хорошие. Чмокнула она воздух, прощаясь. Лева тут же отодвинулся от меня. и обошел машину, садясь на водительское сиденье. Вздохнув, я последовала его примеру, удобно устраиваясь на своем сиденье и застегивая ремень безопасности. Я просто ненавидела то чувство неловкости, что окружало нас. Не понимала, как вообще можно чувствовать себя неловко с л ё в о й но его отчужденность и молчание действовали именно так. Он возвел между нами стену, через которую я не могла, да и не хотела пробиться. Если кто и должен сделать первый шаг, так это он. До торгового центра мы ехали в неудобном молчании, которое стало нашим постоянным спутником. Я все время ловила себя на мысли, что хочу чем-то поделиться с л ё в о й Было столько всего, что я могла бы ему сказать по ходу движения, начиная от мнения о виде за окном, заканчивая комментариями по поводу будущей поездки. Обычно я говорила все, что в голову в з б е д е т У нас с другом не было запретных тем. Так повелось с самого детства, и я даже представить не могла. Что наступит тот момент, когда я буду подбирать слова в общении с лучшим другом, а то и вовсе предпочту молчать. В общем, я едва дождалась, пока мы доедем до торгового центра. Там нам все равно придется разговаривать, потому что, ну не можем же мы купить подарок молча. Может быть, купим нашему деду какой-то очень хороший чай? предложила я, увидев маленький отдел, предлагающий разные сорта элитного чая и кофе. Чай? вопросительно приподнял бровь Лева. Лучше сделать подарок на память, а чай он просто выпьет. Выпьет, вспоминая нас, рассуждала я. н а ш и мамы вообще пекут торт, он его тоже просто съест, но внимания не забудет. Снова споришь, буркнул он с заметной неохотой, входя в отдел, убрав руки в карманы джинсов. Нет, я совсем не хотела спорить, я просто предложила первый вариант из многих, просто увидела эту лавку. Почему-то оправдывалась я. Торатория и не понимая, почему он так разозлился. Если это твой любимый спор ради спора, я участия принимать не буду. Хочешь покупать чай, покупай. В конце концов мы можем сделать два разных подарка. Зачем два? Мы же всегда дарили общий подарок. Растерянно проговорила я и обиделась, но спрятала свою обиду внутри, потому что он бы не стал извиняться. Уныло рассмотрев полки, я обратила внимание, что чай продается на развес. Не очень-то хотелось дарить дедушке на день рождения какой-то пакетик с травой, какой бы дорогой она ни была. Я передумала. Покачала я головой. Предлагаю пойти и поискать что-то другое. Окей. л ё в а спорить не стал, просто вышел вместе со мной и направился в другой отдел. На этот раз отдел сувениров. Мы начали рассматривать различные сервизы, вазы, статуэтки и часы. Вы что-то хотели? любезно спросила у нас резко подскочившая к нам девушка-консультант. Да, ответил ей л ё в а с улыбкой. Мы подбираем подарок для пожилого человека. Обязательно так улыбаться друг другу, подумала я, ревниво поглядывая на симпатичную девушку, которая почему-то смотрела только на моего спутника, а меня полностью игнорировала. Где тут книга жалоб? Я бы быстренько накатала на нее жалобу за плохое обращение с покупателями. Они уже отошли к полкам, и она во всю показывала различные часы. Зачем-то стоя очень близко к моему другу. Давай купим вот эти, предложил Лева, показывая на огромную конструкцию, которая устанавливалась на полу. Это что, часы с боем? Не представляю, как мы их повезем. Ты что, забыл про ручную кладь? Судя по виду друга, точно забыл. Наверное, засмотрелся на красотку. Я повернулась к ней и уверенно сказала: Мы сами разберемся. Обязательно было грубить. Спросил он меня, стоило нам отойти подальше. Она хотела впарить тебе эти дорогущие часы. объяснила я, п е р е д ё р н у в плечами. Бред, фыркнул Лева. Ты преувеличиваешь. Ничего такого. Она не могла знать, что мы полетим на самолете и не сможем провести эти часы. Я не говорил, что нам нужен небольшой подарок. Зачем ты ее защищаешь? Обиделась я, проходя дальше. Что? Лева удивленно уставился на меня. Защищаю? О чем ты? Я ее вообще не знаю. Мы с тобой вроде подарок обсуждаем, а не консультантов в магазине. Перестань вредничать. Конечно, я значит вредничаю и несу бред, а ты приводишь доводы. Очень удобная позиция Лева. Я не буду с тобой спорить и вести бесполезные разговоры, сказал он мне холодно и пошел рассматривать другие часы. Просто отмахнулся. Вот так запросто ушел, решив, что может себе позволить так разговаривать со мной. Мне показалось, что земля уходит из-под ног. Он был такой равнодушный, даже спорить со мной не видел смысла. Наверное, я ему до чертиков надоела со своими выкрутасами. Мне хотелось подойти, схватить его за плечи и трясти, чтобы он обратил на меня внимание и перестал быть холодной статуей. Но я знала, что это никак не подействует. Мне придется привыкать к такому другу. Теперь так будет всегда. Погрустнев, я потащилась за ним, с грустью и без интереса рассматривая часы. Изредка мы обменивались комментариями, но никак не сходились во мнениях. казалось, что наши вкусы никогда не сойдутся, пока мы, пройдя по кругу, не столкнулись в одной точке и одновременно не взяли за края небольшие часы в виде филина с хмурыми и кустистыми бровями. Он был такой забавный, очень похожий на нашего деда, что я чуть не воскликнула от восторга: это же то самое, что мы ищем! Но промолчала, побоявшись открыто выражать свои эмоции, чтобы л ё в а из вредности не отказался купить эти часы, даже не сказала, что они мне напомнили деда. Он тоже молча рассматривал их, вращая из стороны в сторону. Давай возьмем их, предложил он. Мне все равно, давай. Если тебе все равно, тогда я мог бы пойти сюда один, буркнул Лева. Не зачем было ехать вместе. Он рассердился и пошел на кассу оплачивать часы. Я же застыла как громом пораженная. Выходит, он не хотел брать меня с собой. Ему лучше было бы без меня. И он так открыто об этом заявляет. Тогда ты можешь ехать домой, а я останусь здесь, зайду в кафе, а до этого заверну часы в упаковку, а потом доеду на такси, сказала я ему, стараясь не выглядеть обиженной, но втайне надеясь, что он откажется от этого предложения и не оставит меня одну в торговом центре. Как знаешь, пожал он плечами, в очередной раз разбивая мне сердце. С каких это пор я стала так безразлична ему?